Есть четыре основных типа продажников. Продажники с серьезными запросами, стремящиеся развивать и оттачивать свои умения. Продажники загнанные, зашоренные, циничные и костные. Непродажники, понявшие, что им нужно уметь продавать. Врачи, владельцы автомастерских, чистильщики ковров и прочее. Непродажники, еще не понявшие этого или сопротивляющиеся этой мысли. В эпоху новой экономики процветут только самые сознательные и дисциплинированные продажники. Те, для кого их занятие искусство и наука, профессиональное умение и сложно организованный процесс. За годы чистки, начавшейся всерьез в 2008 году, в некоторых областях бизнеса популяции продажников усохли и на четверть, и в половину, и многие из них больше не вернутся к прежней численности. А какие-то области сами съежились. Вам может показаться, будто новое соотношение, в котором поставщиков и продавцов стало меньше, а число потребителей все растет и растет, дает шанс на процветание даже не самым умелым и прилежным продажникам, но на самом деле все наоборот. Потребитель знает, что власть перешла к нему и совершенно не намерен передавать ее в неподобающие руки. Выбирая тот или иной тип ментальности, вы предопределяете, будете ли преуспевать в своем бизнесе или поневоле его покинете. Опыт показывает, что эту книгу востребуют продажники с высокими запросами и непродажники, которые стремятся учиться. Для остальных она бесполезна. Я больше 30 лет работаю с такими людьми и всячески стараюсь избегать костных продажников и упорных непродажников. В новой экономике избегать их легче, потому что они стремительно убывают в числе. Доминируют и будут доминировать первые две группы и деньги потекут к ним. В прежней экономике дохода от продаж делились у группы, которую я обозначаю как костных продажников в соотношении примерно 20% на 80%, а у группы продажников с высокими запросами в соотношении 80% на 20%. То же и в бизнесе. 80% денег течет к бизнесменам, которые никогда бы не назвали себя профессионалами продаж, но тем не менее стремятся узнавать и применять умные продажные стратегии. Это около 20% от общего числа. В новой экономике 95% денег стекаются, делятся и распределяются непропорционально с самыми целеустремленными продажниками и самыми заинтересованными непродажниками. Сегодня обязательно быть умнее, проницательнее, прогрессивнее, агрессивнее, организованнее и во всех отношениях е-е-других, чтобы выбраться на вершину пирамиды. К слову, мне все это по душе. Я терпеть не могу тех продажников и бизнесменов, которые плывут по течению, ленятся думать, работают спустя рукава и рассчитывают получить побольше, сделав поменьше. Я надеюсь увидеть, как все они перемрут с голоду. Мне приятно наблюдать, что успех не размазывается по всему широкому сообществу продажников и бизнесменов в духе социалистических идеалов равенства, а сосредоточивается в руках еще более немногочисленного, чем когда-либо меньшинства людей, решивших быть особенными и особенно достойными успеха. Что до остальных, скажу так, пусть подбирают крошки. Эта книга по замыслу должна вооружить вас для перехода в высокое братство самых богатых, защищенных, независимых, влиятельных и важных. Если это не то место, где вы всей душой хотите оказаться, книга будет для вас пустой тратой времени, покажется слишком грубой, прямой и конкретной. Может вы находите позицию «вас устроит только состоявшаяся продажа хищнической или воинственной» и не одобряете ее. Если вы предпочитаете подход по слюняве, в магазинах целые полки заставлены соответствующими книгами и не смущайтесь обменяйте мою на одну из них. Но если вы хотите оказаться на вершине новой экономики и готовы делать все, что для этого нужно, моя книга предназначена для вас. В ней изложены самые важные методики, разработанные мной за 30 лет. Что-то я вынес из личного опыта, что-то подсмотрел у суперуспешных профессионалов, и все это свел в воспроизводимые практики, отточенные затем до совершенства моими клиентами с 6- и 7-значным доходом и ведущими торговыми компаниями, для которых я разрабатываю стратегии. Эти проверенные алгоритмы даны в контексте новой экономики и ее требований. Пропасть вещей не имеет отношения к этой книге. Например, это не обычный учебник продаж. Эта книга не касается морали и высокой философии, оставляя эти материи на ваше попечение. Она откровенно игнорирует модные термины, жаргончик и психологическую белиберду, от которых, очевидно, без ума многие тренеры продаж и авторы, пишущие о продажах. И это не мотивационная книга. Если для мотивации вам нужно вмешательство постороннего человека, то у вас проблемы посерьезнее тех, с которыми эта книга помогает разобраться. Вообще говоря, тут и сотня книг не поможет, хоть каких. Моя книга это простое, честное, безжалостно-прагматичное, без дураков изложение методов, которые на самом деле помогают успешно продавать. Некоторые должны работать. И не научные теории продаж, а то, что действительно работает. Возможно, не все в этой книге доставит вам удовольствие. Что-то и обеспокоит. Оспаривание, расшатывание и пересмотр давно привычных воззрений и приемов – это стимулирует и зачастую приносит выгоду, но вряд ли проходит легко и спокойно. Зато этой книге вы можете верить. Цель у меня простая. Я хочу, чтобы прослушивание моей книги побудило вас изменить свое поведение и процедуру продаж. И тогда ваши доходы немедленно и резко вырастут. Эта книга только за тем, чтобы у вас в карманах завелось больше денег. Ничего возвышенного, но это обещаю. И если для омлета придется разбить несколько яиц, что ж, значит нужно их разбить. Возможно, вам будет интересно узнать, что у этой книги имеется длительная предыстория. Первое издание вышло в 1994 году и постоянно допечатывалось вплоть до 1996 года, второе издание вышло в 1999 году и допечатывалось до 2001, в 2004 году вышло полностью обновленное и существенно дополненное третье. Конечно, между 2004 и 2009 годами много чего произошло. Бурное было пятилетие. И эти перемены, выковавшие новую экономику, потребовали очередной переработки текста. Но почему мне важно донести до вас, что вы слушаете книгу о продажах, которая никак не умрет? Причин две. Во-первых, это значит, что в вашем распоряжении оказались методы, которые действительно имеют ценность и на самом деле работают. Успешные продажники советуют друг другу мою книгу, спешат в магазины и там требуют ее так что даже если издатель теряет к ней интерес, рынок настаивает, чтобы она вернулась на полки магазинов. Между прочим, теперь вы можете не рассказывать об этой книге, а отправлять друзей на сайт nobsbooks.com, где лежат бесплатные выдержки из нее. Там же можно найти дополнительные источники и справочные материалы, а еще аннотации других моих сочинений и даже по запросу бесплатные видеоролики. И, во-вторых, каковы бы ни были свежие обновления, вы все равно услышите какие-то устаревшие данные, если встретите упоминания прежних изданий этой книги. Я не хочу, чтобы это сбило вас с толку, и потому объясняю. Учитывая зазор между написанием и изданием, абсолютно современной книги просто не может быть. Ну и, конечно, полезные уроки следует давать снова и снова, сколько бы времени ни прошло. Что ж, переходим к важному к быстрым практическим шагам, после которых продажи пойдут легче, без нервов, станут в радость и принесут гораздо, гораздо больше удовлетворения и выгоды. Как устроена эта книга? Книга разбита на пять частей, в первой я описываю 15 стратегий, которые чаще всего использую при продажах. Каждая из них самостоятельный инструмент и каждая в отдельности может заметно улучшить ваши успехи в продажах. Но их можно по-разному сочетать между собой для разных ситуаций, и это еще больше повысит вашу ценность и расширит ваши возможности. Во второй части я говорю о том, что нужно сделать, прежде чем начнется собственно продажа. О поиске и привлечении потенциальных клиентов и об организации нужной продажной ситуации. Вы увидите, что методы, которые в ходу у большинства продажников, не вызывают у меня особого восторга. И найдете несколько довольно радикальных идей. В третьей части я даю общую структуру продажи. В эту структуру можно включать или не включать элементы, описанные в первой и второй частях. В четвертой части я расскажу вам о самых больших глупостях, которыми продажники сами пускают продажи под откос. В пятой части я описываю лучший для меня ценнейший и нестандартный подход к продажам. Вероятно, он подойдет не всем Быть может, не сгодится лично вам. Сказать по совести, я колебался, рассказывать о нем или умолчать. Но в итоге решил, что будет нечестно продавать книгу о продажах, в которой не будет сказано о том, чему в первую очередь я сам обязан своими успехами. Делайте выводы и удачи вам! Дэн Кеннеди Важное замечания Первое. Вниманию адептов феминизма и политкорректности, я за редким исключением говорю он, его и так далее, вместо неуклюжих он или она, его или ее. Это не от презрения к женщинам, а исключительно ради удобства, мне не платят за лишние слова. Второе. Поясню кое-какие термины. В книге я постоянно привожу в пример разных людей, которых называют членами своей ассоциации. Это значит, что они входят в ассоциацию круг посвященных Глейзера Кеннеди – международную организацию предпринимателей, владельцев бизнеса и профессиональных продажников. Получают мою ежемесячную рассылку маркетинговые письма без дураков, ежемесячный аудиодиск и другие материалы и бонусы в зависимости от статуса в организации, а также, возможно, участвуют в собраниях местных отделений ассоциаций и учебных группах Дэна Кеннеди. Вы можете получить бесплатный тестовый период членства в организации, если свяжетесь со мной по факсу. Некоторых упомянутых персонажей я называю еще частными клиентами или платиновыми участниками. Все это тоже члены ассоциации, но помимо того, либо я их консультирую, либо они входят в мою личную группу бизнес-тренинга.